Глава 7. Женщина на мосту. Матушка заглянула в дверь библиотеки и отвлекла меня от моих книг. "Я повесила небольшую картину в моей комнате", сказала она. "Пойдём наверх, мой друг, и скажи мне своё мнение о ней". Я встал и последовал за ней. Она указала мне на миниатюрный портрет, повешенный над камином. Узнаёшь ли ты, кто это? спросила она полугрустно, полушутливо. Жорж, неужели ты не узнаёшь себя мальчиком 13 лет? Как мне было не узнать изнурённый болезнью и горем, смуглый от загара за время продолжительного плавания домой, с придевшими на макавке волосами, с привычным уже грустным и томным взглядом? Что имел я общего с белокурым полным мальчиком, голова которого вся была в завитках, и бойкие весёлые глаза глядели на меня с миниатюры. Однако взгляд на этот портрет произвёл на меня самое удивительное действие. Он повеял на меня непреодолимой грустью, он наполнил меня чувством отчаяния до того ужасного, что мне стало невыносимо тяжело. Извинившись перед матерью, как умел, я поспешил выйти из комнаты. Минутой позже я уже вышел из дома. Я прошёл парк и оставил за спиной собственные владения. Шагая просёлком, я вскоре достиг берега нашей реки, такой красивой и кроме того, вместе славящейся между удилищами форели по всей Шотландии. Пора рыбной ловли ещё не настала. Ни души не было видно вокруг, когда я сел на берегу. Старый каменный мост через реку находился в ста ярдах от меня. Заходящее солнце ещё окрашивало своим красноватым, меркнувшим светом быстрые струи, уходившие под арки. Меня всё преследовало лицо мальчика в миниатюрном портрете. Портрет всё как будто упрекал меня, говоря на своём беспощадном языке. Посмотри, каким ты был прежде. Подумай, кто ты теперь. Я прилёг лицом в мягкую душистую траву. Я вспоминал прошедшие 10 лет моей жизни между тринадцатилетним возрастом и настоящим. Чем это кончится? Какая будущность ждёт меня, если я проживу обычный человеческий век? Любовь, женитьба, Я расхохотался при одной этой мысли. После невинно счастливых дней моего детства любовь мне была так же чужда, как насекомому, которое ползло теперь по моей руке, лежавшей в траве. Разумеется, за мои деньги я куплю жену, но будет ли она дорога мне за мои деньги, дорога, как была некогда Мэри в то золотое время, когда был написан мой портрет? Мэри Жива ли она? Замужем ли? Узнал бы я ее, если бы встретил. Нелепость. Я не видал ее с десятилетнего возраста. Теперь она женщина, а я мужчина. Узнает ли она меня, если бы мы встретились? Портрет, неотступно преследовавший меня, ответил на вопрос. «Посмотри, кем ты был прежде. Подумай, кто ты теперь». Я встал и ходил взад и вперёд, стараясь придать своим мыслям другое направление. Невозможно! После многих лет разлуки мерис снова овладела моей душой. Я опять сел на берег. Солнце быстро уходило за небосклон, мрачные тени носились под арками старого каменного моста. Исчез красноватый отблеск на быстрых волнах. Они приняли однообразный свинцовый цвет. Первые звёзды мирно глядели с безоблачного неба. Первые порывы ночного ветерка зашелестели вствой деревьев, заребили там и сям мелкие места реки. Однако, чем темнее становилось, тем упорнее мой портрет увлекал меня к прошлому, тем живее давно забытый образ Мэри, ещё ребёнком. представался моему мысленному взору предвещало ли это что она вернётся ко мне во сне зрелой женщиной в первой поре молодости это возможно теперь я уже не был так недостоен её как прежде действия произведённые на меня видом моего портрета было последствием перемены к лучшему во мне которая постепенно шла своим ходом с того времени Когда рана свалила меня беспомощным на госпитальную койку среди чужих, в чужом краю, болезнь, бывшая наставницей и другом многих, стала и моей наставницей и моим другом. Я оглянулся с отвращением на пороки моей юности, на последующие за ним бесплодные дни, когда безбожно отвергал всё, что возвышенно, что наиболее утешает человеческой жизни, освящённый горем, очищенный раскаянием, развеятъ чёттно надеялся, что и её дух, и мой могут соединиться вновь. Кто могъ сказать это? Я опять встал. К чему теперь оставаться до ночи на берегу реки? Вышелъ я из дома, побуждаемый взваонованным состоянием духа, который ищетъ убежища в движеніи и перемене мест. Средство не сработало. Я был странно смущён, сильнее прежнего. Лучше пойти домой и составить партию моей доброй матери в её любимый пикет. Я повернулся к дороге, чтобы идти назад, и остановился, поражённый мирной красотой последнего отблеска заката, сиявшего из-за чёрной черты, образованной переёлами на восток. Величественно спускались на землю ночные тени. Один среди глубокого затишья умирающего дня я следил взором за меркнувшими лучами. Вдруг в окружающую меня картину произошла перемена. Живое существо тихо вступило на мост. Оно скользило за чёрной линией перила в последних длинных лучах закатившегося солнца. Оно прошло мост Потом остановилась, оно повернуло назад и дошло опять до середины моста. Тут оно стало неподвижно. Проходила минута за минутой. Фигура всё стояла неподвижным чёрным предметом за чёрными перилами моста. Я пошёл вперёд и приблизился настолько, чтобы лучше рассмотреть одежду загадочной фигуры. По плащу я понял, Что динокое существо, женщина. Она не замечала меня. Я был в тени, бросаемой деревьями на берега. Она стояла скрестив руки под мантольей и глядя на реку, становившуюся всё темнее. Зачем она стояла там в поздний вечер и одна? Едва я задался этим вопросом, как увидел, что её голова шевельнулась. Она поглядела сперва в одну сторону, потом в другую сторону моста. Разве она ждала кого-нибудь? Или она опасалась слежки и хотела удостовериться, что действительно одна? Мгновенное подозрение о цели её прихода в это уединённое место, внезапное недоверие к пустынному мосту и быстрой реке заставили моё сердце забиться усиленно и тотчас побудили меня к действию. Я торопливо зашёл на подъём, который вёл от берега к мосту, с твёрдым намерением заговорить с ней, пока было ещё не поздно. Она не видела и не слышала меня, пока я не подошёл совсем близко. Неодолимое смятение овладело мной. Я не знал, как она примет то, что я заговариваю с ней. Однако едва она повернулась ко мне, как я тотчас успокоился. Точь в точь, будто ожидая увидеть незнакомку, я неожиданно сошёлся с другом. А между тем она была мне незнакома. Никогда я не видывал этого грустного и благородного лица, этого величественного стана, которого изящную грацию и стройность не могла скрывать вполне даже длинная мантия. Нельзя бы назвать её красавицей. В ней были недостатки настолько заметные, что бросались в глаза даже в вечернем полусвете. Её волосы, например, видневшиеся из-под большой садовой шляпы, казались не длиннее мужских, и цвет их был тот тусклый каштановый цвет, который часто встречается у простолюдинов в Англии. Однако, наперекор всему, в выражении её лица была затаённая прелесть, В ее обращении естественное обаяние, которое мгновенно привлекло мое сочувствие и возбудило мой восторг. Я пленился ею с первого взгляда. — Позвольте узнать, не сбились ли вы с дороги? — спросил я. Она устремила мне в лицо странный пытливый взор. По-видимому, ее не изумляло и не смущало, что я осмелился заговорить с ней. Эта местность мне хорошо знакома, продолжал я. Не могу ли предложить вам свои услуги? Она всё всматривалась в меня упорным, петливым взглядом. На мгновение, хотя я был чужой для неё, моё лицо привело её в недоумение, словно она видела его прежде и забыла. Если действительно подобная мысль мелькнула в её уме, она тотчас отбросила её. Слегка тряхнув головой, и стала смотреть на реку. Не интересуюсь мной больше. Благодарю. Я не сбилась с дороги. Я привыкла ходить одна. Доброго вечера. Она говорила холодно, но учтиво. Её голос был пленителен, её поклон, когда она уходила от меня, совершенство непринуждённой грации. Она сошла с моста в ту сторону, Откуда я видел, что она пришла, и медленно удалилась по направлению тёмной колеи большой дороги. Однако я не успокоился. Под прилестным выражением лица и обворожительными телодвижениями скрывалось что-то недоброе, как подсказывало мне безотчётное чувство. Идя к противоположному концу моста, я вдруг начал сомневаться, правду ли она говорила. Не хотела ли она просто отвязаться от меня, когда пошла прочь от реки? Я принял решение удостовериться, справедливо ли моё подозрение. Сойдя с моста, мне стоило только перейти дорогу в тень деревьев, растущих на берегу. Притаившись за первым стволом, достаточно толстым, чтобы скрывать меня, я мог видеть мост и верно рассчитывать, что под караулию её Если она вернётся к реке, пока есть малейший свет, при котором можно различить её. Нелегко было пробираться в темноте под деревьями, мне почти ощупью приходилось продвигаться вперёд, пока я не достиг ближайшего дерева, подходящего для моей цели. Я только что успел твёрдо встать на неровном грунте, заслонив себя стволом дерева, когда тишина сумерек Внезапно была нарушена отдалённым звуком голоса. Голос принадлежал женщине. Он не был громок, выражал мольбу, и слова произнесённые были: "Спаситель, умилосердись надо мной". Снова воцарилось молчание. Невыразимый страх овладел мной. Я взглянул на мост. Она стояла уже на парапете. Я не успел двинуться, не успел вскрикнуть, даже дух перевести, как она бросилась в воду. Течение было в мою сторону. Я видел, как она всплыла на поверхность и пронеслась мимо меня в светлой полосе посреди реки. Я бросился к берегу стремяглав. Она снова пошла ко дну, пока я остановился на миг сбросить шляпу, сюртук и башмаки. Я был искусный пловец. Как только я ощутился в воде, ко мне вернулось самообладание. Я почувствовал себя опять самим собой. Стремина вынесла меня на середину реки и очень способствовала быстроте, с какой я плыл. Я был вплотную позади неё, когда она вторично поднялась наверх, словно тень, едва видная в воде за несколько дюймов от поверхности. Ещё один взмах, и левой рукой я обхватил её тело и поднял её голову из воды. Она лишилась чувств. Я мог держать её так, чтобы успеть сохранять полную свободу действий. Таким образом, я имел возможность без торопливости или чрезмерных усилий выплыть с ней обратно на берег. Первая попытка убедила меня, что неразумно было бы надеяться с моей тяжелой ношей осилить быстрое течение, которое шло от берегов к середине русла. Я попробовал плыть против стремнины с одной стороны, потом с другой, и отказался от этого. Мне оставалось одно — дать течению уносить нас. Ярдов на пятьдесят ниже река огибала мыс. на котором стоял трактир, постоянно посещаемый рыбаками в пору ловли форели. Приближаясь к этому месту, я сделал еще попытку и снова тщетную подплыть к берегу. Теперь вся надежда на спасение заключалась в том, чтобы меня услышали люди, находившиеся в трактире. Я крикнул изо всей силы, когда нас несло течением мимо него. На крик ответили «Связь». человек отчалил от берега на лодке. Через 5 минут незнакомка была в безопасности на берегу. Я нёс её с человеком к прибрежному трактиру. Трактирщица и её служанка были одинаково усердны и одинаково несведущи в том, что следовало делать. К счастью, я имел надлежащие познания, чтобы наставлять их. Хороший огонь, тёплые одеяла, Кувшины с горячей водой были в моём распоряжении. Я сам показал женщинам, как приняться за дело, возвращение к жизни. Они трудились упорно, и я трудился. Однако она всё лежала без малейших признаков жизни в своей совершенной красоте тела. Она всё лежала, по всему, видимо, безжизненной утопленницей. Одна надежда оставалась Надежда оживить её, если я успею применить аппарат так называемого искусственного дыхания. Я объяснял хозяйке, в чём нуждаюсь, когда почувствовал, что мне как-то трудно говорить. В этом мгновении добрая женщина отскочила назад и, взглянув на меня, закричала в ужасе: "Боже мой, сыр, у вас кровь течёт!" кричала она. "Что с вами?" Где вы ранены? Едва она произнесла первые слова, как я уже понял, что случилось. Моя старая рана, полученная в Индии, вероятно, от чрезмерных усилий открылась вновь. Я боролся с внезапной слабостью, которая овладевала мной, я старался сказать окружающим меня людям, что надо сделать. Всё напрасно. У меня подогнулись колени. Моя голова упала на грудь женщины, лежавшей возле безчувств на низеньком диване. Смерть при жизни, которая захватывала её, завладевала и мной. Не сознавая мира вокруг нас, мы лежали, соединённые в обмороке, подобном смерти, и моя кровь струилась по ней. Где были наши души в эту минуту? Слились ли они и понимали друг друга? Соединенные духовной связью, скрытой от нас и неподозреваемой нами во плоти, разве мы двое, встретившись с чужими на роковом мосту, теперь узнавали друг друга во сне? Кто любил и лишился предмета своей любви? Кто знал одну отраду в жизни, веру в другие миры, чем наш подлумный мир? Может ли тот отвернуться с презрением от моего вопроса? может ли тот честно сказать, что не задавал себе подобных же вопросов?